Вот так, покинув столицу России, я направился в обратный путь. Несмотря на две недели форы, я все равно торопился. Ехал я с двумя купцами, один был с женой. Добравшись до Москвы, я не стал искать поместье Ланы и Ирии. Они где-то неподалеку проживали. Времени мало, поэтому, оплатив почтового верхового коня до Киева, преодолел эти сотни километров за семь дней. Спал редко. Коней меняли постоянно на почтовых станциях, так что, добравшись до Киева, снова оплатил дальнейший маршрут и поскакал дальше к Одессе. Весь путь по России у меня занял в общей сложности 18 дней, а на путь до столицы ранее у меня ушло чуть больше месяца. Когда я прибыл в Одессу и сдал коня, меня изрядно шатало, можно сказать, стоял с трудом, весь выложился. Однако время терять всё равно не хотел. Нанял коляску с возничим и покател к деревушке, где проживал старый грек-рыбак, и где находился на сохранении мой баркас. Рапира у меня на боку было за дворянина можно принять, так что относились ко мне с уважением. Отдав приказ спустить судно на воду, оснастить всем, что убрано в сарай, вернуть такелаж на место, я переночевал в деревне, вечер уже был, и утром снова покатил в Одессу. Посетил некоторых купцов и вернулся обратно в деревню, где уже покачивался на волнах баркас, и там велись работы. А к вечеру в деревушку прибыли подводы с закупленным мной добром. Помня не самое лучшее положение Франции в плане продовольствия, решил, что глупо отплывать порожним. Жаль только, что решил об этом по пути к деревне. Хорошая идея поздно пришла в голову, из-за чего и пришлось возвращаться в город на следующий день. Однако и закупил не так и много, мне перегруз не нужен, чтобы не терять скоростные качества баркаса. Так что десяток мешков с сушеным горохом, вес не такой большой и столько же гречки, вполне хватит. Пришлось лодку рыбаков использовать, Баркас на якоре стоял, а подводить к берегу не стоит, под грузом сядет на дно. Не стоило рисковать. Припасы для себя я тоже приобрёл, свежей воды в бочке. И вот после погрузки, когда темнеть начало, я покинул побережье возле Одессы и на всех парусах направился к Турции. В полночь нагнал и обогнал русский фрегат, который, судя по направлению, шёл к Севастополю. Кстати, стоит помянуть несколько моментов. То, что я рапиру постоянно ношу, в доме Богдановых видели — Вот ротмистер и решил проверить, как я с ней обращаюсь. Нашули по праву. Шесть схваток провели тренировочных. И все шесть тот становился сконфуженным, проиграв их в первые же минуты. Ведь был отчаянным дуэлянтом. Потом Богданов попробовал, не получилось. Вдвоем против меня одного. Результат тот же. Думаете, они успокоились? Как же. Развлекались все две недели, что я проживал в столице. Приводили лучших дуэлянтов из своих частей, и я их бил. Хотя пару раз было тяжело, действительно крепкие фехтовальщики встречались. С ними я братался, но зато по всей столице разнеслась весть, что я лучший в фехтовании на раперах, шпагах и саблях. Хорошо ещё до настоящих дуэлей не дошло. Сам я был только рад. Тренировки, приближённые к боевым, что может быть лучше. Ещё один интересный момент. Одесса, оказывается, город-то совсем молодой. Это я уже тут узнал, в городе. Заложили его и порт всего несколько лет назад то я смотрю, сплошная стройка там идет. Путь назад не был омрачен ничем серьезным. В один момент за мной погнался небольшой военный корабль, турецкий, к слову, корвет. Он был в два раза больше моего баркаса, поэтому я решил скинуть хвост на мелях. Застал тот меня в светлое время суток. Однако местные воды его капитан знал лучше и не попался на уловку, так что, пропустив мели под собой, я ушел, пользуясь малой осадкой и скоростными качествами баркаса. Это произошло, когда я уже практически прошел проливы. Жаль, рассвет в них застал. А так вырвался и заспешил к своим, по пути подняв флаг республики и подготовив свои документы. Французы теперь для меня свои, раз уж воевать собрался в их рядах. Не патриотично? Отрицать не буду, но я уже объяснял причины. К тому же, теперешняя Россия и та, откуда я родом, это две большие разницы. Так что о патриотизме Богданову и Ротмистру я лил воду в уши. Лапшу вешал. Ложь небольшая, но зато своё мнение в полной мере объяснить смог. Вообще я хотел приключений, вот и собирался их получить, вместе с опытом морской военной службы. Не получится, не страшно, найду другие приключения. В том смысле, что можно и в одиночку англичанам вредить. Я хочу, чтобы они проиграли в этой войне, признали поражение, чтобы потерь в людях и средствах было больше, что заставило бы их встать на колени. Не приобрести богатые колонии Франции и Голландии, а ещё и свои потерять. Вот чего я жаждал, и отказываться от выполнения своих желаний даже и не думал. Так что мичманские патенты и назначения — это лишь мелкий камешек в той лавине, которую я собирался сдвинуть с места. Могучим пинком. А так, дойдя до Марселя со своими гонками, у меня не две недели, а три свободных оказалось, плюс еще время на дорогу к Парижу, поэтому я решил не тратить это время. Продал баркас, взяли за ту же сумму, что и купил, плюс привезенное продовольствие. Причём продать удалось втихую двум хозяевам местных ресторанов до того, как о моём грузе прознали военные скупщики. Те не деньгами платили, а расписками, по которым ещё попробую деньги получить. А тут даже с прибылью остался. Так что, оплатив почтового коня, я и рванул верхом до Парижа. Четыре дня и на месте. Тут я реально торопился, выигрывая каждый час. Вот так, сдав коня на станции, я на наёмной коляске и доехал до дома. Принял доклад своего сторожа между прочим, по совместительству дворника, ему за это доплата идёт. Жаль, тот ничего не понимал в садоводстве, так что этим занимался приходящий садовник раз в неделю, чтобы территория усадьбы не зарастала. Так вот, приняв доклад, я осмотрел дом и вскоре, приняв ванну, завалился спать, поужинав простой и сытной едой. Думаете, я долго отдыхать стал? Как же. Сутки потратил на осмотр хозяйства и отдых, не более. Потом померил форму мичмана, всё уже доставлено было, Сапоги, два плаща к форме. Один лёгкий к парадному, другой утеплённый, тяжёлый. Всё же ветра холодные в Атлантике не редкость. Я сразу приобрёл билет на почтовую карету на Брест, там с одной пересадкой маршрут. За день до назначенного срока должен прибыть. И головой окунулся в подготовку к отъезду и скором сражениям. До меня уже дошла информация, что на море снова начались активные бои и сражения. Надо успеть сделать то, что я хочу». Благо договориться с одним хозяином оружейной мастерской воспользоваться его станками удалось без проблем. У того военный заказ. Работали в три смены, но выделить мне закуток и не мешать смогли. Я переоделся в рабочую одежду и ходил в мастерскую как на работу две недели. Да, я работал над огнестрельным оружием, усовершенствуя его для себя. Кстати, нужно постараться, чтобы оно не попало в руки неприятеля. Французов, впрочем, тоже. Усовершенствование я делал лично для себя. Что я сделал? Нашёл и купил длинноствольный мушкет. В стволе сделал нарезы. Точнее, ствол я сделал с нуля, старый был слишком тонким. Разорвало бы. Ружьё чуть потяжелело, но главное дело сделано. Я пробовал его за городом. Дальность увеличилась в три раза. Ну ладно, чуть преувеличил, в два с половиной раза в действительности. А это очень прилично. С ружьём всё. Я заказал кожаный кофр для него и пистолетов. Теперь по пистолетам. Купил два двуствольных, но переделывать не стал, остались они гладкоствольными. А вот другую пару пистолетов одноствольных тоже переделал, сделав нарезы и увеличив дальность и точность боя. Для них также кармашки были в оружейной сумке для перевозки. Это еще не все. У мастера по выделке разных кожаных предметов заказал кобуры с наплечными ремнями. На груди четыре кобуры теперь было для дальнобойных пистолетов и двуствольных. Это на случай штурма или абордажа, чтобы всё под рукой было. Сбрую с кобурами тоже вооруженную сумку убрал, где имелись мешочки с порохом, пулями и специальной пулелейкой и шомполом, чтобы вкручивать пули в стволы пистолетов и мушкета. Калибр у них один, и пули подходили ко всему оружию. Успел всё сделать, с нотариусом поговорить. Тот работал по международному праву. Завещание оставил на своих родственников в России. Закрытый пакет он им ещё должен передать. Там информация о ценностях в винной бочке. Я приобрел рундук морской для багажа. В него сложил запасные комплекты формы. Мелочевку разную, бритву там и подобное. Туфли, домашняя одежда, шерстяные носки, свитер и перчатки. Отдельно тарелку и ложку со своими инициалами, кружку. Тут свое желательно иметь. Столовые приборы, пару ножей. Поискал и с некоторым трудом нашел качественную зубную щетку и зубной порошок. Не было надежды, что их уже используют, но вот нашёл. Одним словом, когда пришёл день отъезда, я дал наставление прислуги. Оплату те получали от моего банкира. Я счёт открыл в частном французском банке. Оттуда же шли деньги на содержание дома и приусадебного участка. Кстати, сторожу своему рыболовные снасти купил. Иметь реку под боком и не питаться рыбой бесплатной — это глупо. Так что тот частенько стал сидеть на берегу с удочкой, даже увлёкся этим делом. Жена его мастерица на все руки, вполне справлялась со своими обязанностями горничной, при этом не забывая о своём ребёнке, на него времени тоже уходило немало. Хотя на эти две недели я нанял повара, что готовил на всех. На данный момент я его рассчитал, но корзину с припасами в дорогу тот не сделал. Багаж у меня представлял собой офицерский рундук, сумку с вещами, что не вошли в рундук, оружейную сумку, ну и корзину с припасами. Так что, попрощавшись, я отправился к почтовой станции, Тут не было услуги забирать клиентов от дома, и там, устроившись на своём месте, убедившись, что багаж закреплён крепко на крыше, вскоре мы уже покинули Париж и покатили по дороге на Гавр. Чуть позже мы должны сменить направление. Как раз там и будет пересадка на Брест. Пассажиров в дилежансе было шесть, большой и двое из пассажиров, такие же морские офицеры, как и я, и один лейтенант-артиллерист. Остальные были гражданскими, пожилая супружеская пара. Корчлерес сразу заснул, видимо, ночью не спал. А мы с моряками разговорились. Я сам был при полном параде в форме мичмана, и те тоже. Один, как и я, мичман, получил первое назначение, отправлялся в Гавар, где его ждал боевой корабль. Второй был лейтенантом. Вот у нас один маршрут до Бреста. Тот после излечения возвращался на собственный корабль. Он был третьим лейтенантом на линейном корабле, который уже должен вступить в строй после ремонта. Этот корабль пережил серьёзную битву при Абукере, что в Средиземном море. Наших там изрядно потрепали. Да что потрепали, эскадру практически уничтожили. Мало кто вырваться и сбежать смог. Мы обсуждали эту битву, какие ошибки допустило командование французским флотом и как этим воспользовались англичане. Надо сказать, общение наше мне понравилось, много интересного узнал. При общении офицеры говорили, где будут служить. Я же в своем случае это упустил, помня поговорку про шпионы и длинный язык. Однако лейтенант все же смог выяснить, куда я назначен. Тому 22 года было. Чувствовал он себя опытным морским волком перед двумя малолетними мичманами. Второму едва 16 исполнилось. «Шлюп-колонист?» — с некоторым недоумением переспросил лейтенант. «Вы что, не слышали про него? Он же спустил флаг месяц назад в бою с английским фрегатом, когда его к мели прижали». Второй Митчман тоже с недоумением на меня глядел. Видимо, эта история стала широко известной. Пришлось несколько растерянно объясняться. Я был за границей, родственников навещал. Оттого и попросил отсрочку со вступлением в должность. Прибыл только две недели назад и об этом не слышал. Видимо, новость потеряла свою свежесть. Да и не спрашивал я об этом. Признаться, господа, вы меня ошарашили этой новостью. Где сейчас может быть этот шлюп? В Англии, я полагаю. Усмехнулся лейтенант и пожал плечами. «А почему вы интересуетесь?» «Есть некоторые мысли, надо их обдумать. Кто командует силами флота в Бресте?» «Насколько я знаю, командование флотом в Бресте на днях принял морской министр, вице-адмирал Брюи. Сейчас там идет серьезная подготовка. Это все, что я знаю. Надеюсь, прибыть раньше, чем эскадра покинет порт и прорвет блокаду». Выслушав лейтенанта, я задал следующий вопрос. «Господин лейтенант, этот адмирал...» Что он за человек? Рисковый? Я с ним лично не знаком, но мне кажется, что да. Слухи такие ходят. Благодарю. Откинувшись на спинку сиденья, я задумался. Получить назначение на шлюп — это везение. На нём опыта получишь в два раза больше, чем на фрегате, и в три, чем на линейном корабле. Тем более такие небольшие корабли используются постоянно. Разведка и всё такое. Вплоть до посыльных поручений и высадки разведки на чужом берегу. Меня это устраивало, и менять шило на мыло я не хотел. Вот и обдумывал такое предложение. Подойти к адмиралу в Бресте и предложить провести тайную операцию. Я на шлюпке отправлюсь к берегам Англии и хочу угнать шлюп обратно. Если получится, то я выполнял приказ адмирала, что позволит ему в этом деле прославиться, ну и мне заодно. Не получится, но ну пропал еще один мичман, и черт с ним, их на флоте много. Вот об этом я все и раздумывал. А так, проведя день в дороге, я сдал билет на следующей станции и, оплатив двух почтовых коней, один верховой, другой для поклажи, верхом рванул к Бресту. Если адмирал планирует покинуть Брест, а, видимо, так и есть, раз уж лейтенант, находящийся на излечении, об этом узнал, то стоит поторопиться. А вот сам лейтенант торопиться не стал, видимо, решил, что успеет. Через неполные двое суток я оказался в Бресте, где, сдав лошадей и доплатив, у одной травмам получилось охромело, будут лечить. Я заселился в гостинице в порту. Приодевшись в парадную форму и оставив вещи, прихватив только свои документы, я направился к адмиралу. То, что тот проживает на берегу, а не на борту флагмана, выяснить удалось легко. Расспросил персонал гостиницы, и те все выложили. Хорошая осведомленность у простых людей, в каком доме тот живет и когда возвращается со службы. Сейчас вечер, должен быть на месте, а не в организованном им штабе флота». На наёмной коляске, доехав до нужного здания, я велел слуги передать адмиралу, что с ним хочет увидеться офицер по очень важному и срочному делу, а дело касается шлюпа колонист. Ждать пришлось минут десять, прогуливаясь у крыльца. Лишь лёгкий ветерок колыхал мой плащ, когда, наконец, слуга вышел и пригласил меня в дом. Передав ему плащ, я прошёл в кабинет адмирала и, представившись, протянул ему свои документы, офицерские патенты и предписание явиться на борт шлюпа колонист к такой-то дате. Тот молча изучил документы, хмурясь всё больше, после чего спросил с явным неудовольствием в голосе. «И в чём спешка, Мичман? Вы могли получить новое назначение завтра в штабе. И какое отношение к вам теперь имеет шлюп, про вы о нём помянули?» «Господин адмирал, я не буду ходить вокруг да около и скажу прямо. Я опытный моряк, и меня учили морским диверсиям. Проникнуть на чужой корабль, вырезав вахтенных и взорвав пороховой погреб, для меня расплюнуть. Я это уже делал. Английский фрегат в водах Тихого океана». «Извините, название я не знаю», работал ночью. И также ночью взорвал английский шлюп в порту Кейптауна. «Это полгода назад произошло?» Явно припоминая спросил тот. «Так точно». «И что вы предлагаете найти и взорвать шлюп?» Уже с заметным интересом, разглядывая меня, спросил адмирал. «К чему, если его можно вернуть в целостности что будет сильным политическим и моральным ударом по бритам?» Когда я получил назначение на шлюп, то порадовался, ведь такие суда постоянно в работе, и опыта можно получить больше, чем на фрегатах или линейных кораблях. На последних не служба, а откровенная скука. Менять что-либо я не хочу. Вот предложить вам отправить меня в Англию, чтобы я вернул захваченный боевой корабль Республики, для меня это больше подходит. Мне нужен приказ от вас вернуть колониста. А если не получится, то равноценную замену из английского флота. Всю операцию я проведу за свой счет. Приобрету лодку с парусом припасы мне лишь нужно в помощь пять опытных моряков в случае успеха я надеюсь получить под командование этот шлюп через лейтенантов капитан лейтенанта решил перескочить хмыкнул тот ваши карьерные притязания мне понятны но даже я не могу отдать такой приказ ваше предложение мичман мне понравилось я дам вам такой приказ в случае успеха вы будете награждены и получите чин лейтенанта хотя это и редкость без стажа став старшим помощником капитана Это всё, что я могу для вас сделать. Матросы будут. Когда вы планируете отплыть? Вечером следующего дня, чтобы ночью обойти корабли блокады. Хорошо, меня это устраивает. Дальше адмирал стал лично писать несколько приказов, после чего, поставив подписи и по две разные печати на пергаменты, стал подавать их мне, объясняя. «Это приказ вам вернуть шлюп колонист или равнозначную замену из кораблей флота Англии. Я не буду против, если корабль будет крупнее, вплоть до фрегата». Это приказ присвоить вам звание лейтенанта в случае успешной операции. Это приказ капитану фрегата «Тулон» о выделении вам пяти матросов. Где его найти, вам объяснят». «Благодарю. Господин адмирал, вы не пожалеете о своем решении». Убирая приказы в подобие планшетки, вытянувшись, казарнул я и, получив разрешение отбыть, покинул кабинет. В прихожую, накидывая плащ, спросил у слуги. «Часто адмирал сам пишет приказы, без писаря». «Не помню такого», — был короткий ответ, заставивший меня задуматься. Вернулся в гостиницу я уже затемно, где, помывшись в тазике, отправился спать, передав дорожную форму в стирку. Завтра обещали вернуть сухой и чистой. Проснулся я утром, бодрым и полным сил, с хорошим, даже отличным настроением. То, что адмирал пойдет навстречу молоденькому мичману, у которого даже усов еще нет, шансов было мало. Но все же удача оказалась на моей стороне, и я получил нужные приказы. Позавтракал. Мне яичницу в номер принесли с тёплыми гренками и маслом. Да уж торговая блокада. Стоил такой ужин дорого, но, к счастью, платить мне было чем. Я с собой солидный денежный запас взял, мало ли пригодится. Как видите, потребовался. Покинув гостиницу, я первым делом отправился в порт, где стал изучать выставленные на продажу малые суда. Их было много. Из-за блокады англичане бывало подходили, не давали рыбным промыслом заниматься. Прогоняли, топили или захватывали понравившиеся им лодки или баркасы. Однако рыболовные судёнышки меня не интересовали, а вот прогулочные вполне. Среди них и искал то, что нужно. Хорошее, крепкое морское судно. И ведь нашёл. Небольшая филука. На корме две каюты, кладовка на носу и небольшой трюм, примерно 15 тонн водоизмещением. Меня привлекло в ней то, что та очень хороший ходок, со слов пожилого владельца. Перегоняя судёнышко по бухте, я только подтвердил слова продавца. Действительно ходкая. Пусть одномачтовая и парус косой, а бегает по волне хорошо. Отвигался к выбросившемуся на мель фрегату, к тому самому капитану, для которого у меня был приказ. Я уже узнал, что с ним случилось. Вышел тот из порта, кого-то важного вёз, но прорвать блокаду не смог. Чудом вернулся и выбросился на мель. После боя с двумя фрегатами и корветом тот на воде чудом держался. Восстанавливать корабль посчитали бессмысленным, слишком тяжелые повреждения, и с него начали снимать все ценное. Команду уже забрали, по другим кораблям распределили, где ощущалась нехватка матросов. Тут с этим серьезные проблемы были. Но двадцать при капитане остались, они и снимали все ценное. Подойдя к песчаной отмели, я приткнулся к берегу и, спрыгнув в воду, брюки были закатаны до колена, сам был босиком, уверенным шагом направился к палаткам. Капитан был тут же, жил в палатке, даже сделал мне замечание за непристойный вид. Изучив приказ адмирала и удивившись, что тот писал лично, видимо, почерк его знал, кликнул матроса, сразу видно старый морской волк, приказав ему отобрать еще четырех матросов, после чего поступить с ними в мое распоряжение. Теперь я за них отвечаю. Дальше, осмотрев неровный строй моряков, другие, что занимались разборкой и съемом пушек с интересом на нас поглядывали, Я собрать личные вещи и грузиться на Филуку. Моряки меня устроили, пусть только двое опытных, но и трое других тоже побывали в переделках, несмотря на молодость. Те сбегали за своими матросскими рундуками, в палатках они находились, и вскоре, подойдя к борту Филуки, начали грузиться. Я уже на борту был. Для матросов я трюм выделил, спать там будут. Моряки, спустив вниз рундуки, принялись за дело, отвели судно от Мели и повели в порт, я ими командовал. Дальше поступили так. Двое остались на борту, занимались судном, мелкими работами, а я с тремя другими направился по портовым магазинам и лавкам. Купили припасы, бочки для воды, жаровню для камбуза я взял, посуду и утварь на шестерых. Себе постельное белье и матрас в каюту, светильник масляный. Матросам пять подвесных коек, гамаки такие и одеяло на всех. Сам я планировал занять одну каюту, вторую под камбуз пустить, в кладовку припасы. Команда будет спать в трюме. Инструмент, включая плотницкий, тоже купил. Вернув матросов на борт, те принимали заказы, подводы подъезжали, грузили все, обустраивались на борту, я еще прогулялся. Вещи из гостиницы отправил на борт Филуки, а также зашел в один магазин, где купил карты местных вод Северного моря, подзорную трубу, компас и штурманский инструмент. Специально для них небольшой сундучок приобрел. Вернувшись к обеду на борт, выяснил, что никто из матросов готовить не умеет. Пришлось самому браться, Взяв одного помощника, заодно командовал другими, чтобы не простаивали. Каюту мою оснастили, жилой стало. Вещи внутри, штурманский инструмент тоже. Себе подвесили койки, обживали трюм. Сварил я похлебку и напек лепешек. Кофе потом попили. Не знаю, откуда он, но настоящий, вкусный, так и стоил ого Дальше помощник стал мыть посуду, а я докупил разную мелочевку, и мы отплыли за два часа до наступления темноты. С флагмана подняли сигнальный флаг, один из моряков посмотрел и сказал, что желают счастливого пути. Надо будет купить книгу с описанием сигнальных флагов, изучить. Ужин уже прошёл, я кашу на мясе сделал, и по стаканчику рома дёрнули, бочонок был в кладовке. Троих моряков я отпустил спать, они дневная вахта, а вот двое со мной на всю ночь будут. Выскользнули из бухты в сгущающейся темноте, двигаясь галсами, ветер встречный был, мы ушли в открытое море. Тут мели и островки были, скалы. Не самое приятное место для судоходства, однако, несмотря на сильный и свежий ветер, как бы тот в шторм не перешел, болтала нас знатно на высоких волнах, все равно удалялись от берега. Присмотревшись к горизонту, я обнаружил английский фрегат, что под парусами пытался отойти от скал, куда его гнал ветер. И, похоже, сделать тот это сможет, хотя находился уже рядом с ними. «Два ромба вправо!» — скомандовал я рулевому. Второй матрос на носу был, крепил дверь кладовки. Что-то та слабовато. «Есть два откликнулся рулевой. Слышал он меня плохо, ветер мешал, приходилось кричать. «Так держать!» Быстро спустившись в каюту, я открыл оружейную сумку и стал заряжать ружье. Там и надо-то подсыпать на полку пороха. Оно заряжено было. Вернувшись на палубу, глядел на быстро приближающийся фрегат. С него нас не видели, ночь очень темная была. Точно шторм шел, рано мы вышли. Но возвращаться я и не думал. Не факт, что снова выпустят. Адмирал может и отменить приказ. «Господин Мичман, что случилось?» — спросил матрос, заметивший при дальней вспышке молнии в руках у меня винтовку. «Все же дальнобойная, значит, она...» «Английский фрегат дрейфует в опасной близости от скал. Если попаду в рулевого, корабль будет не спасти». Тот только охнул, а чуть позже и сам рассмотрел ходовые огни боевого корабля, с уважением посмотрев на меня. То, что я рассмотрел англичанина издалека и опознал его, заставило матроса уважать меня. Велел еще взять чуть правее, чтобы близко пройти, метрах в 150. Я использовал мачту как опору, и в один миг, когда Филука замерла на волне, прежде чем обрушиться вниз, спустил курок. «Попал!» — заорал радостно рулевой. Ему вторил второй матрос, который закончил работу и сейчас помогал с парусами. Выстрел действительно был очень сложным и удачным, Фактически с 200 метров я поразил двух матросов, что стояли у штурвала. Видимо, один не мог его удерживать. Пуля, пробив тело одного, попала и во второго, от чего те попадали. А свободно вращающийся штурвал помог ветру резко повернуть нос корабля, и тот пошёл на скалы. Ближайший офицер бросился к штурвалу, начал доворачивать. К нему подбежали на помощь, но оказалось поздно. Даже мы расслышали треск дерева, а я рассмотрел, как фрегат, наскочив на скалу, содрогнулся и у него сломалась бизань-мачта, начав заваливаться на левый борт. Всё, не жилец. Бриты это тоже поняли, у шлюпок засуетились, да куда там, шторм надвигался. А вот нам пришлось поработать. Я успел только бросить на койку в каюте винтовку, как сам занял место рулевого и стал командовать матросами. Из-за частой смены курса работа им прибавилась. Территорию скал имели, и мы проскочили фактически в притирку, как там британец оказался непонятно. Вдали я рассмотрел штормующие корабли, несколько линейных и фрегатов. Но что-то маловато, значит, еще где-то должны быть. А ветер нас гнал к Ла-Маншу. Противиться я не стал, только брал левее к берегам Англии. Вообще, я планировал подойти к Плимуту, это был ближайший английский порт от Бреста, незаметно высадиться и провести разведку. По идее, наш шлюп должны были угнать туда. И если это так, то отлично, угоним его, пользуясь темнотой. Если непогода будет плохо, но тоже нам на руку. Надо еще команду с колониста поискать. Если они там, то желательно освободить. Проблемы с набором матросов были всегда, так что имелся шанс, что мы команду долго собирать будем. Хотя на шлюпы нужно 60, максимум 70 человек команды. Он слишком маленький, даже морских пехотинцев нет. Кстати, адмирал насчет звания капитан-лейтенанта все же немного преувеличил. Таким судном и лейтенант мог командовать, Хотя, конечно, и капитан-лейтенант тоже. Поглядим. Сильный свежий ветер действительно вскоре перешел в шторм. Эх, надо было барометр купить, хотел ведь. Но отвлекся и забыл. Теперь вот мучайся. А насчет команды шлюпа я думал серьезно. И пусть они сломлены поражением, сами сдались. Все равно отлично знают свой корабль. А веру в победу и свои силы я им верну. Из-за шторма мы оказались у Англии не через два дня, а уже когда рассвело. За ночь долетели на всех парусах, как только мачта не сломалась. Правда, из-за дождя и шторма видно было плохо. Однако это не помешало мне вывести суденышка наше к берегу. Повезло с пляжем, а не со скалами. Все крепко держались, и мы на полном ходу на высокой волне вылетели на берег. Раздался грохот, Филука содрогнулась, от удара мачта легла на нас, но мы были на берегу, и только сильные волны разбивались о корму. «Все целы!» – крикнул я. И узнав, что матросы только синяками отделались, скомандовал «Разгружайся!». Дальше трое через нос прыгнули на песок, а остальные стали носить все, что было на борту, и передавать им. А те уже подбегали к высокому обрывистому берегу и складировали там. Даже парус срезали и отнесли, сделав навес. Мои вещи, утварь, жаровню и даже запас дров с кухни тоже. Про припасы я и не говорю. С помощью паруса получилась даже небольшая палатка лев своему заму, матросу Пьеру Кальви сжечь Филуку, сам стал готовить завтрак. Горячего поесть хотелось, а то уж больно сыро и холодно. Шторм скроет пожар, вряд ли кто в такую погоду следит за морем и побережьем. Так и оказалось. Сгорела Филука быстро, не до конца дождь потушил, но выгорела отлично. Особо крепкие волны разбили её и раскидали обломки. Так что наше появление тут должно остаться незамеченным. А после завтрака я решил поговорить с матросами, Подозвал их, и когда те расселись вокруг, стараясь быть под навесом, чтобы еще больше не намочиться, сказал. «Думаю, стоит вам знать, какое дело мне поручено лично адмиралом Брюи. Англичанами был захвачен шлюп-колонист. Я получил туда назначение, но не успел вступить на борт, поскольку его захватили бриты. Приказ адмирала — отбить шлюпу англичан, незаметно вывести из порта и вернуть Франции ее военное имущество. Если будет возможность освободить команду колониста, сделать это». А если нет, так вести боевой корабль. Шлюп, предположительно, в Плимуте, хотя точно это неизвестно. Если это так, я лично проведу разведку, узнаю, что там происходит. Дальше работаем уже вместе. Ваша задача только сам шлюп, с охраной на борту я разберусь лично. Когда вы прибудете на борт, живых англичан там не будет. Ну и премия за шлюп вам тоже светит. Как вам такие новости? «Опасное дело», — сказал Пьер, явно изучив общие мысли. Так ведь и премия будет за результат немалая. Ладно, двое со мной, вещи мы и все берем. Остальные тут ожидают нашего возвращения. Постараемся транспорт добыть. Вещей много, все не унесем. Заодно проведем разведку. Где мы точно оказались, я лишь предполагаю. Сразу лагерь я не покинул. Достал журнал, вроде корабельного. Первая запись была после того, как мы покинули порт. А тут долго сидел и описывал наши приключения, как фрегату помогли на скалы выброситься и как нас самих выкинуло на английский берег. В общем, записал время, когда вышли на разведку. Вот так, забрав двух матросов, я и ушёл в ночь. Те в куртках, а я от дождя в лёгкий плащ кутался. Тот сразу промок, больше облеплял, чем грел, но хоть так. Мы поднялись наверх, найдя там дорогу, и пошли по ней. И километра они прошли, а ушли влево. Я был уверен, что примут в той стороне, как нам повстречалась карета, в которую были запряжены две пары коней. Остановить ее удалось легко. Один матрос на конях повис, катили тени неспешно. Далее того, кто внутри сидел, я принял на рапиру, а кучера матроса стянули и хорошенько побили. Английского тени знали, били от души. Так что, закончив все дела, убедившись, что в карете было всего двое, кучер хозяин, после чего я подошел к кучеру и, присев, спросил на английском. «Кто такие и куда ехали?» Оказалось, местный эсквейр, по-нашему помещик, возвращался из Плимута домой в поместье, торопился. Вот в такую непогоду и выехали. До Плимута было около десяти километров. Я даже удивился, что мы так близко выбросились от него. Думал дальше. Потом прирезали возничего. Оба тела сбросили с обрыва вниз. Один из матросов тут же накинул на себя плащ кучера. Дальше мои вещи внутрь кареты. Я следом залез, а те вдвоем сели спереди на лавку. Один умел управлять лошадьми. Тот, что прыгнул на них, останавливая, и мы покатили обратно. Я поглядывал в быстро запотевающее окно, чтобы мимо не проехали. Наконец остановились у обрыва, где я отправил матросов за нашими и за вещами. Вещей было столько, что карету мы натурально перегрузили. не рассчитана она была на такой груз. Практически всё внутрь, чтобы сухо было. Для меня одного места осталось. Часть вещей на крышу, вроде матросских рундуков. Двое спереди, остальные трое ехали сзади на козлах а при возвращении дождь стих, пока не прошел, и тучи начали светлеть. Мне это не понравилось, мы только полпути проехали, а еще день, так что велел сворачивать с дороги, в стороне постоим, подождем вечера. Нашли небольшой овражек, спустились в него, колеса тонкие, глубоко проваливались, и пока двое матросов занимались лошадьми, устали бедолаги такой груз тянуть, один на часах был, еще один мне помогал готовить обед, другой дремал в карете. Самое интересное во всей этой ситуации оказалось не то, что шлюп действительно стоял в плимуте, возничий ходил смотреть на него, английский военно-морской флаг возвышался над французским, а то, что гражданской одежды у нас не было. В торопях я забыл ее купить, и мы были в военной форме французских моряков. Новости насчет шлюпа порадовали, моя догадка оказалась верна о том, где тот находится, а по поводу формы проблем я тоже не видел. Завернуться в плащ и не поймешь, кто я англичанин или француз. Все плащи уже выжаты от воды, сохли растянутые над костром, заодно домок рассеивали. Еще три уголки, у нас они особые, не спутаешь, но я себе от сквера трофей прихватил. Его плащ, к слову, тоже, как и кошель со шпагой. Когда стемнело, мы вернулись на дорогу и, скрипя всеми сочленениями кареты, я реально опасался, что та развалится, покатили дальше. Шлюп всего неделю, как пришел из Лондона, где простоял на набережной в качестве экспоната, чтобы жители Лондона видели заслуги своих моряков. Сейчас же корабль снаряжался, пополнялся. А вот где бывшая команда колониста, возничий не знал. Вроде как в Лондоне они были высажены и отправлены в тюрьму для военнопленных. Въехав в город, мы добрались до порта. Тут я сменил матроса на облучке. Тот в карету пересел. Сам командовал возницы, куда повернуть и свернуть. На набережной, осмотревшись, темнота мне не мешала, а редкие факелы и светильник только мешали. Рассмотрел нужное судно, надеюсь, это оно, потому что в порту было два шлюпа, и второй вытащен на берег. К сожалению, сблизившись, я понял, как мне не повезло. Шлюп, стоявший у складов, был 22-пушечный и трехмачтовый, и точно не колонист, а вот тот, что вытащен на берег, где горели факелы и велись какие-то работы, я подозреваю, днище чистили, имел две мачты и меньший размер. «С кем бы поспорить, что это и есть колонист?» Задумавшись на миг, я скомандовал вознице. «Разворачиваемся и покидаем город, и поскорее, пока нами тот патруль не заинтересовался». Пользуясь ночной мглой, покинуть город нам удалось благополучно. И в паре километров от города, в рощице, мы разбили лагерь. Вещи из кареты не снимали, мало ли придётся быстро уезжать. Лошадей распрягли, обиходили, напоили из ручья и оставили пастись с треножинами. Один матрос всегда на часах был. Тут нужны только глаза, больше ничего. Как это не прискорбно, вооружен до зубов был только я. У матросов, кроме перочинных ножей, ничего не было. Я об этой проблеме знал и решил, что оно ему не нужно. Их задача управлять парусами. А если потребуется, трофеи никто не отменял. Пока не удалось их добыть, но сделаем. Сам я, раздав несколько приказов, оставил старшего вместо себя. Все же вооружил двух матросов двуствольными пистолетами и третьего рапирой Эсквейра — и быстрым шагом направился к городу. Нужна информация, и я надеялся ее добыть, пока не рассвело.